Глава 16. Тролли быстро занесли кровать в комнату. Сразу после этого дверной проём уменьшился до прежних размеров, и поставили на указанное мной место. Я снова рассыпалась в благодарностях, а потом уточнила: "Как вас хоть зовут-то, ребята?" Хряск. Смущённо отозвался обладатель нестриженных ногтей. Долпс присоединился к нему ударенный током. Я запомню. Видимо, прозвучало как-то зловеще, так как мои помощники покосились на меня с опаской. Ещё раз спасибо вам огромное. Как же мне их отблагодарить? Может, угостить энергетическим чаем? А что, это идея. Едва тролли удалились, я на минутку переместилась на кухню и заказала у феи две чашки свежего травяного чая с доставкой ко мне в комнату. Они доставили его через пять минут. К тому времени я как раз успела сбегать до стойки, незаметно заглянуть в книгу и несколько раз повторить про себя заговор. Прошептав над чашками нужные слова, я попросила фей отнести одну чашку в номер к Долпсу, а другую прямо сейчас вручить Хряску, который после того, как мне помог, снова ушел в зону отдыха. Скажите, чудо-чай в благодарность от управляющей. Только подождите минутку. Я вернусь на рабочее место, не хочу ничего пропустить. Хорошо, Яся, отозвались феи, с любопытством покосившись на кружке. Сами все увидите, подмигнула им я. Снова оказавшись за стойкой, я вдруг заметила в конец офигевшего брабера, который таращился на меня, как на чудо из чудес. Точно, он же не в курсе всей этой ситуации с защитой якобы от крампуса. Он ведь утром как раз ушёл отдыхать прямо перед тем, как я ударила вампира Маркуса. Чувствую, ждёт меня допрос, когда останемся наедине. Только вот всех секретов я ему раскрывать точно не собираюсь, пока ещё не ясно, друг он или враг. Стоило мне устроиться за стойкой, как началось представление. В зоне отдыха возникли феи с чашкой. «Чудо-чай для Хряска, В благодарность отправляющий звонком явили они, устраивая чашку на столик. Разговоры стихли. Постояльцы мягко говоря, обалдели. Взгляды скрестились на чашке. Тролль посмотрел на меня, потом на чай, потом снова на меня. Я ему оподреюще кивнула. Интересно, рискнет попробовать или нет? Он медлил. Однако, видимо, показывать трусость перед собратьями-монстрами ему не хотелось. Кроме того, он ведь мне помог, а значит, по логике вещей, травить мне его было совершенно ни к чему. Да еще и так демонстративно. Придя к такому выводу, он поднял чашку, понюхал содержимое и сделал маленький глоток под напряженными взглядами окружающих. Поставил чашку и прислушался к себе. А потом его лицо расплылось в широченной улыбке. Снова схватив чашку, он принялся пить чай маленькими глотками и не остановился, пока не допил до дна. Ну как? Не выдержал наконец Маркус. Все остальные поддержали его согласным гулом. Шикардос. Счастливо выдохнул тролль. Я как будто Всё могу. Хотите, через диван перепрыгну. Не дожидаясь ответа, он вскочил, оттолкнулся от пола и перелетев через диван, бесшумно приземлился с обратной стороны. От такого грузного тролля очень трудно было ожидать подобной ловкости. Кстати, тоже надо будет попробовать подпрыгнуть. Лёгкость в теле и в самом деле была невероятная». Ну и рожи у вас. Тролль расхохотался во весь голос. Я тоже хихикнула. Действительно, монстры с открытыми ртами выглядели призабавно. ну-кась, пусти-ка!» Хряск одним прыжком сократил расстояние до стола, с огненными шашками, за которым сидели два гоблина. Партия явно встала, и оба, до того как поднесли чай, размышляли над ходами. «Все ж понятно. Смотри, ходишь вот так. Ему придётся сюда. Тогда ты сможешь срубить вот эти три и победа. Это же проще пареных червей. Ого. Как ты до этого допёр? Опешил гоблин, которого он потеснил. Ты ж шашка тугодум, тебя из верёяга обставит. Котелок варит. Отчая соображал, как работает как гноми станок. Радостно пояснил хряск постучав полбу. Погочка! Загорелся второй гоблин. А ну докажи. Давай, с Вредкинсом играй. Его никто победить не может. Вредкинсом оказался Пикси. Он присел прямо на стол напротив Хряска, и игра началась. Противостояние продолжалось недолго. Хряск разбил Пикси где-то ходов за 5. Одно удовольствие было наблюдать за обалдевшими монстрами. Феи, которые принесли чай, подлетели ко мне. Как ты это сделала, Яся? тихонько спросили они. Знаю отличный заговор, шепнула я в ответ. Захотите взбодриться, принесите мне чай, я его заговорю. Для вас доступ безлимитный. Прилетайте с чаем в любой момент, только лучше в комнату, чтобы остальные не видели. Феи обрадовались. Через пять минут зайди в комнату Хитрненько попросили они. Я хмыкнула и кивнула. Феи исчезли. Почти сразу после их отбытия в холл ввалились тролли, Те самые, которые недавно заселились. Двое из них были недовольными, а третий, мой недавний помощник Долбс, буквально сиял. "О, шашечки!" завопил он и в несколько упругих скачков сократил расстояние до стола. А потом повернулся ко мне и радостно сказал: "Спасибо за чай". "Пожалуйста", хмыкнула я. Его товарищи, Бухба и Ламыр, подвалили к стойке. Полицам было ясно, пришли с претензией. "А чего это нам чай в номер не доставили?" возмущенно заявил один из них. Я пока точно не знала, кто есть кто потому что такой услуги в стандартном наборе нет. Это была личная благодарность управляющей за помощь. Вы ведь отказались помогать. За что же вас благодарить? Тролли переглянулись, но не нашлись, что на это ответить, и тихо отвалили в зону отдыха. завистливо поглядывая на двух счастливых сородичей, которые азартно рубились в огненные шашки. Как выяснилось, мой ответ троллям заинтересовал всех без исключения. Некоторое время царила тишина, прерываемая лишь смехом и радостными возгласами добса и хряска. Я делала вид, будто не замечая повышенного интереса к своей персоне. Переложила тетрадку с места на место, смахнула несуществующую пылинку, взяла и внимательно осмотрела золотую ручку перо. И всё с таким сосредоточенным видом, будто нет занятия важнее. Э-э, и После долгой паузы позвал скрипучий голос. Это оказался один из гоблинов. По-моему, тот, который устроил мне допрос в первые минуты работы здесь. Да? рассеянно отозвалась я. Дык, может, помочь тебе чем? Теперь главное не заржать. Помочь? Хм. Нет, вроде ничего не требуется. А может Так, просто чаем угостишь? Спросил кто-то наглый, кажется, пикси. Чай требует от меня усилий, и главное, я должна испытывать чувство искренней благодарности, когда я его готовлю. Иначе ничего не выйдет. пожалуй, плечами я. А если я сварю его с отрицательными эмоциями, боюсь, получится что-то не особенно хорошее. Тогда не надо. Тут же отозвалось несколько голосов. Избурича Монстров снова погрузилась в тяжкие раздумья. Кажется, чем больше сложностей возникало на их пути к чаю, тем сильнее они хотели его попробовать. Значит, я ошиблась. Рецепт непопулярный. Но ведь книга всегда лежала на виду. Что мешало им ее прочитать? Или большинство из них читать не умеет? Что ж, тем лучше для меня. Горгарниэль наверняка в курсе. Он тут, наверное, все книги давным-давно изучил. Я вспомнила про Фей и ушла к себе, попросив брабера присмотреть за местом. Фей меня уже ждали. Они принесли целый чайник отвара. Видимо, чтобы хватило на всех. Что ж, я не возражала.